Глава 30. Подготовка. Спустя несколько часов после отправления из пещеры Виверны, два мага наконец добрались до убежища в горе Чёрного пламени. Время уже было далеко за полночь, так что у ребят больше не было никакого желания сегодня ничем заниматься. Только тёплый душ, небольшой перекус и спокойный сон. На следующее утро, неплохо выспавшись и как следует подкрепившись, маги сразу же направились в лабораторию. Им было необходимо просмотреть всю добычу, что они смогли собрать за своё недолгое путешествие, и наметить краткосрочные цели. Даже в организации своего быта Леонард всегда любил порядок. Он почти никогда не делал что-либо просто так, без какой-либо цели. Сейчас на лабораторном столе перед двумя магами лежала туша мёртвой виверны. Тело зверя занимало весь стол трёхметровой длины. Нижняя челюсть животного бесконтрольно свисала вниз, а в глазах отсутствовал какой-либо блеск. Первонаперво Лео перевернул виверну на спину, а затем достал зачарованную колбу и мифриловый клинок, которым воспользовался при охоте на этого зверя. Легким движением руки он вспорол грудь мертвого животного от горла до основания хвоста. Затем маг наполнил колбу кровью животного и начал пропускать свои магические силы в кровь зверя. Тест прошел успешно, и даже спустя 15 минут никаких изменений с кровью магического зверя не произошло, что не могло не обрадовать парня. Мальчик знал, что он не могла. что кровь такого сильного магического зверя очень ценна. А потому у него ушло ещё больше часа и полсотни зачарованных колб, пока туша зверя не была полностью обескровлена. После выполнения своей основной задачи, Лео принялся рассматривать строение тела виверны. В книгах про магических зверей крайне редко можно было откопать подобную информацию, а имея представление об анатомии из прошлого мира, Леонард мог выяснить, куда больше жителей мира магии. Очередным сюрпризом для Лео стало нахождение магического ядра внутри тела виверны. Они были особо редкими и использовались при создании различных магических артефактов. В зависимости от природы животного, ядро относилось к одному из основных элементов магии. Во время боя виверна плевалась пламенем, И даже смогла с помощью этого разбить барьер. Неудивительно было то, что ядро тоже принадлежало к огненной стихии. Огненное магическое ядро достаточно распространённый среди всех возможных ядер ресурс. Но такие ядра оцениваются по насыщенности цвета, от мутно-прозрачных до густо окрашенных, наполненных магической силой с высокой концентрацией. Если точнее, то полная иерархия редкости выглядела примерно так. Сначала шли мутные, почти бесцветные ядра, называвшиеся бесполезными. Они почти не обладали магической силой, а добывались с молодых магических зверей низших рангов. Из названия «бесполезное магическое ядро» вполне очевидно, что оно в ста процентах случаев либо выбрасывалось либо использовалась как элемент декора. У магов не получалось наполнять их своей магической силой, ведь она концентрировалась внутри лишь тогда, когда ядра находились в теле живого магического зверя. Второй категории ядер были обычные магические ядра. В их центре уже можно было заметить окрас. Они зачастую использовались в бытовых магических приборах. так как магии в них было крайне мало. Далее шли редкие магические ядра, наполовину окрашенные в цвет элемента. Магические артефакты низшего ранга зачастую делались с использованием подобных ядер. К четвёртой категории относились высококлассные магические ядра. Они были полностью наполнены магической силой, а потому их окрас был очень густова цвета. Их использовали в изготовлении артефактов и экипировки среднего и высшего ранга. Чем мощнее артефакт, тем больше таких ядер требовалось. К последнему, пятому виду, относились легендарные магические ядра. По имеющейся у Леонардо информации, они появлялись на различных крупных аукционах всего пару раз в столетие. Насыщенность магии внутри них не вписывается ни в какие рамки, а сами ядра даже приобретают видимую ауру, характерную для своего элемента. Она очень напоминает спецэффекты из фантастических фильмов, что смотрел Лео в прошлой жизни. К примеру, вокруг легендарного огненного магического ядра наблюдались языки пламени, а легендарное водное магическое ядро было заключено в водную плёнку. Огненное магическое ядро в руке Леонардо было полностью насыщенного цвета, но никакой ауры не наблюдалось. Это было высококлассное огненное магическое ядро, густо насыщенное магической силой огня ярко-красного цвета. Такое ядро было достаточно мощным материалом для изготовления оружия. К сожалению, с текущими силами и навыками Парень не собирался рисковать таким ценным ресурсом. Мальчик сразу же отправил ядро в инвентарь до лучших времён. Следом за ядром, оставшиеся части магического зверя были беспощадно разделаны начинающим мясником. Кости, клыки и кожа были аккуратно удалены и отправлены в инвентарь, мясо животного нарезано и оставлено в холодильнике на кухне, а все оставшиеся органы Саженцы до состояния пепла из-за бесполезности. Всё, что можно было извлечь из виверны, было успешно добыто. Затем парень при помощи простеньких алхимических тестов и Айрис проанализировал неизвестные растения и магические материалы, добытые по пути и внутри пещеры. Чем больше доступных ресурсов было у двух магов, тем выше вероятность увеличить свои силы в будущем. Леонард прекрасно это понимал, а потому, основываясь на новых находках, запустил повторное исследование рецептуры зелья Тайной магии. Сразу после того, как Лео мысленно отдал команду Айрис, механический женский голос начал вещание в голове молодого мага. Повторное исследование рецептуры зелья Тайной магии успешно запущено. До завершения процесса осталось 27 часов 13 минут это сообщение означало лишь одно совсем скоро всего через день мальчик сможет приступить к процедуре продвижения к новому рангу одного дня подготовки ему было вполне достаточно чтобы из пока что не переделанной комнаты медитации сделать место для прорыва эта комната была значительно больше лаборатории а следовательно и Место для начертания магической формации из кристаллов будет вполне достаточно. Продвинутую технику медитации Леонард тоже уже успел заучить за последние месяцы. Это была улучшенная версия обычной техники медитации тайных магов, описанная в гримуаре. Эта же продвинутая техника медитации будет использоваться Лео на протяжении всего периода развития мага среднего ранга. И лишь при достижении пика ему снова придётся сменить технику на более совершенную, высшую технику медитации тайной магии. К сожалению, дальнейших инструкций по увеличению магических сил за пределы уровня мага высшего ранга в гримуаре тайной магии семьи Аркантель не было. Как только Лео достигнет пика высшего ранга, ему придётся самостоятельно искать пути по преодолению этой проблемы. Наступил следующий день. Первым делом юный Мак решил отправить дроны на более детальное исследование. Леонард немного подкорректировал алгоритмы анализа информации, а потому в первую очередь собирался уточнить сведения о наиболее интересующих его регионах. Первый дрон-разведчик был отправлен на исследование бесплодных степей, а в особенности варварских поселений. Второй на облёт ядовитых болот. Оставшиеся два дрона, парень решил направить на исследование всей западной части материка. Той части, где находились королевства Дредмунд и Мистленд. Даже записи с дронов могут дать крупицу информации о текущем положении дел на западной части материка. Обозначив пути маршрута дронов, Лео сразу же направился в комнату медитации. Дабы приступить к начертанию огромной магической формации, необходимой для прорыва к среднему рангу. Он ещё вчера подготовил необходимое количество измельчённых магических кристаллов. В этот раз было потрачено более 2000 целых кристаллов, что в 10 раз больше того количества, что требовалось при прорыве в ранг низшего мага. Леонарду понадобилось около 12 часов. чтобы успешно завершить начертание формации. Она была в несколько раз больше предыдущей, а количество надписей и различных фигур внутри неё было просто огромным. Уже сейчас мальчик представлял, как много времени и усилий понадобится на подготовку к преследующих прорывах. Единственное, что оставалось сделать заклинателю это дождаться окончания исследования рецептуры и приступить к изготовлению необходимого зелья. Вспомнив об этом, молодой Мак тут же запросил состояние исследования у Айрис. И снова в голове Лео прозвучал уже знакомый механический голос. Повторное исследование рецептуры зелья тайной магии в процессе. До завершения осталось 2 часа 5 минут. Леонард уже был в предвкушении Последние полгода парень очень упорно трудился, чтобы быть готовым к прорыву в ранге. Можно сказать, что по сравнению с обычными магами, его скорость развития была в разы быстрее, ведь обычный человек со склонностью к магии становится магом низшего ранга лишь к 15 годам, а к 30 магом среднего ранга. Можно только представить, каково будет удивление, если бы кто-то узнал что 11-летний ребенок собирается стать магом среднего ранга. Но мало того, что Лео был в полушаге от среднего ранга, так он еще и был тайным магом, которым значительно сложнее прогрессировать. В ожидании завершения процесса исследования, заклинатель просматривал и редактировал список первостепенных задач, которые ему необходимо будет выполнить после продвижения. Вместе с становлением магом среднего ранга, ему откроется множество новых возможностей. Он сможет создавать более продвинутые магические артефакты и снаряжение, использовать недоступные до этого методологии начертания и зельеварения, а также получит возможность изучить более мощные заклинания. Пока прогресс и исследования продолжался, Лео решил немного прогуляться вдоль леса. окружавшего гору Чёрного пламени вместе с Элизабет. Леонард легко мог переключаться с серьёзных исследовательских тем на обывательские дела и обратно. Сейчас он сосредоточенно создаёт очередное непонятное магическое устройство, а спустя полчаса готовит для Элизабет какое-то новое блюдо из фруктов. Хотя мальчик и не был гурманом, Но их рацион за последние 4 года проживания в горах уже успел надоесть. Сейчас парню сильно хотелось чего-то мучного. Прогуливаясь вдоль леса, он сетовал Элизабет на то, что было бы неплохо приготовить сэндвичи, хлебные лепёшки или даже торты, но им не хватало основного ингредиента муки. Тут внимание мага приковало одно из деревьев, сильно напоминавшее каштан или дуб. Под его массивными кронами повсюду были разбросаны плоды, напоминающие собой сильно разбухнувшие желуди. Совсем скоро должен был наступить период дождей и холодов, а с ним и осенний сезон. Леонард вспомнил, что в его прошлом мире изготавливали муку даже из желудей и каштанов. Хоть и экзотическая, но какая никакая мука. Таких деревьев Было в достатке, как в лесополосе вокруг горы Чёрного Пламени, так и в бескрайнем лесу. Идея напрашивалась сама собой. Недолго думая, Лео попросил лис о помощи, и за полчаса ребята насобирали с десяток килограмм этих желудей. Казалось бы, за целых 4 года проживания здесь в его голове ни разу не всплыла подобная мысль. Он сам себе удивлялся, то ли он был гением, то ли полным идиотом. Мальчик мог составить подробный план на несколько лет по наращиванию силы, но когда дело доходило до подобных вещей, Лео мог это игнорировать, пока не приспичит. Добравшись до кухни, дети занялись обработкой желудей. Для пробной партии муки он взял только 1 кг. Отделив плоды от шляпок, И убрав многочисленные светло-зелёные незрелые плоды, все жёлуди были отправлены в большую миску с водой для очистки. Некоторые жёлуди всплывали, что не могло не заинтересовать Лео. Он точис вскрыл один из тех плодов, что находились на поверхности воды, и обнаружил, что внутри плод был гниловат. Убедившись в этом на нескольких других жёлудях, Парень избавился от оставшихся всплывших экземпляров. Потратив полчаса на первоначальную обработку желудей, оба мага принялись за очистку плодов от кожуры, после чего вся партия была измельчена острыми лопастями магического устройства, внешне напоминавшего миксер. Полученную кашицу арахисового цвета Леонард отправил ненадолго в магическую печь, равномерно разложив предварительно на противне. Лео понимал, что перед тем, как сделать муку, необходимо было высушить эту массу из измельчённых желудей. Последним этапом оставалось лишь повторно измельчить то, что получилось после обработки в магической печи. На изготовление желудёвой муки у ребят ушло чуть больше часа. Настроение Леонардо сильно улучшилось после изобретения такой муки в этом мире магии. Лео в очередной раз стал новатором в магическом мире, правда, теперь в сфере кулинарии. Повторное исследование рецептуры зелья тайной магии завершено. Некоторые компоненты зелья были заменены. Показатель успеха приготовления по новой рецептуре был увеличен на 5%. Текущий уровень успешности составляет 65%.